Глава семнадцатая. Лабиринт. «Ничего не понимаю. Страж лабиринта спит, а вход? Его просто нет». Ния с тревогой прислушалась к своим чувствам, остро боясь ошибиться. «Мы перенеслись не совсем туда, куда нам было нужно. Безвестное туристическое агентство, создававшее рекламный буклет, отметило расположение пирамид с изрядной погрешностью» так что нас выкинуло в безлюдном уголке пустыни за несколько тысяч шагов от древних памятников архитектуры. С другой стороны, наше появление здесь лишь распугало стайку шакалов, не привлекая больше ничьего внимания. Да и искомая цель была отлично видна. Разноцветный многогранник, доставшийся мне после не ночи помянутых событий в гильдии работорговцев, «Позволил создать для нас иллюзии местных жителей». «В качестве образца внешности я взял облик аборигенов, встреченных нами в глухом лесу, а их подсмотренные воспоминания позволили подобрать более-менее адекватные наряды». «Занималось очень раннее утро», Вездесущие туристы еще отсыпались в своих отелях, когда пара погонщиков-верблюдов, ночевавших возле пирамид, увидели, как из пустыни со скоростью хороших гоночных автомобилей выбежали два мужика в клетчатых рубахах и с кепками на головах. «Может, стоило призвать ездовых животных?» — уточнила Ния, легко держась наравне со мной. Искусственные мышцы костюма делали за нас практически всю работу, так что бежать было легко и даже приятно. Так мы привлечем ненужное внимание, возразил я. С ним проблемы и необходимость на них отвлекаться, а время дорого. Мы не могли позволить себе попусту тратить ни минуты. Отведенные игрой сутки утекали, как песок, сквозь пальцы. К счастью, до цели нашего пути мы добрались без происшествий. И вот стоим у подножия статуи стража лабиринта, между лапами которого расположен вход. Слово «ключ» переданное Клеопатрой, должно было открыть проход внутрь, а дальше — в складку пространства, скрытую за преградой. А здесь ничего этого нет. Было, наверное, когда-то, очень давно, но сейчас остались лишь полустертые временем следы. «Страж спит, его вместилище разрушено», — она кивнула на голову с отколотым носом. «И теперь, даже если б не спал, все равно не смог бы воплотиться, чтобы открыть нам проход. Кто-то опередил нас на многие годы. Интересно». «Услышанное многое меняло. Я стоял, размышляя, что предпринять дальше. Результат не достигнут. Клеопатра заплатит только за сына, а не за новости, что в лабиринте его давно уже нет. «А ты можешь, используя амулет, выяснить, где сейчас находится ребенок?» – спросил я Яунии попутно размышляя, за какие еще нити можно потянуть. Чуть поразмыслив, та быстро кивнула. «Да, думаю, это возможно, если, конечно, его не поместили в какое-нибудь хранилище, защищенное от магического поиска. Попробуй, — попросил я, — иного способа быстро найти принца у нас нет. Но для начала давай покинем это место». Погонщики верблюдов продолжали настороженно коситься в нашу сторону. Несмотря на легкое внушение, подсказывающее, что невозможного не бывает, а им просто померещилось, просонок. И все же на их глазах двое странных русских, которых они безошибочно опознали в гостях из пустыни, постояв несколько минут возле сфинкса, развернулись и рванули назад со скоростью разъяренных девов, мгновенно скрывшись из глаз. Местные арабы лишь недоуменно покачали головами и отправились досыпать». «Я готова!» не сняла с шеи цепочку с амулетом, затем до белых костяшек сжала его в руке. Другую руку она поместила на дивинатор. Девушке предстояло проделать крайне сложную работу, не только узнать, жив ли ребенок и находится ли он в этом мире, но и найти место, где его скрывают. Затем, если принца удастся обнаружить, потребуется передать его координаты в устройство древних, чтобы оно смогло перенести гостей этого мира к Цезариону. Она не была уверена, что справится, что ее сил хватит. Чтобы проделать столь грандиозную работу на ходу, скорректировать заклятие, должное охватить собой весь мир. Тем не менее Ния хотела попытаться и была готова выложиться до конца. Но стоило начать поиск, как в амулет полноводной рекой потекла не только ее собственная сила, но и энергия девинатора. Устройство древних откликнулось на поиск, проводимый навигатором, и открыла ему доступ к собственным хранилищам. Лиловый шар начал слегка гудеть и светиться, а Ния ощутила целое море силы, наполняющие энергией поисковое заклинание. Девушка чувствовала себя богом, перед которым нет преград. Послушные ее воли поисковые чары, словно гончие, вставшие на след, рванули вперед к цели. Следуя мысленным взорам за ними, Ния пронеслась сквозь пустыню, перемахнула горы, все дальше, отрываясь от земли через бескрайний океан, пока среди морских волн она не увидела крохотный островок, спрятанный вдали ото всех, десяток серых зданий, приткнувшихся к уснувшему вулкану рощи пальм. Но это все лишь внешняя обертка. Самое главное скрыто под землей. Там, среди лабиринта каменных стен и железных дверей, она обнаружила тело принца. Он лежал в прозрачной капсуле, облепленный датчиками и проводами. Вокруг сновали люди в белых халатах, то ли изучающие тело ребенка, то ли готовящие какой-то эксперимент. Нашла. Облегчение, испытанное ею сейчас было не сравнить ни с чем. Она справилась. Теперь нужно зафиксировать точку переноса. Но не успела мысль сформироваться в ее голове, как умное устройство отреагировало на образ пожелания само – и на проекции планеты в его памяти зажегся еще один алый огонек в самом сердце океана. «Я нашла его». Сияющими от счастья глазами она посмотрела на своего спутника. У нее все получилось, она не подвела и доказала ему, и в первую очередь самой себе, что не бесполезно. «Тебе нужны помощь или время для восстановления?» осторожно спросил я, внимательно наблюдая за своей бесценной помощницей. После прошлого поиска Ния почти два часа приходила в себя, и это, храбряясь и порываясь, отложить отдых на потом. А здесь задача была на порядок сложнее. Возможно, тебе стоит опять воспользоваться зельями восстановления. Время дорого, но Ния мне важнее итогов этой миссии. Нет, счастливо улыбаясь, девушка легко качнула головой. Он мне помог и кивнула на лиловый шар. Без него я бы в принципе не справилась». «Но теперь у нас есть нужное место, и я видел его, сына Клеопатры. Он жив, но с ним собирается что-то делать. Рядом врачи или ученые, много приборов. Какое-то странное место вдали ото всех. Военные есть, оружие, боевая техника, маги. Для меня, как всегда, на первом месте была наша собственная безопасность». Ни снова попыталась вспомнить все образы, пронесшиеся перед ней, Четырехколесные машины возле здания, люди в пятнистой униформе с беретами на головах. И да, у многих она видела оружие. А на крыше одного из зданий стояли странные аппараты, никогда не виданные ею прежде, но почему-то показавшиеся опасными. Их хищные силуэты выглядели угрожающе. «Скорее всего, да, и военная, и боевая техника», — неуверенно произнесла девушка. «Про магов я ничего сказать не могу». «Ясно». «Тут надо хорошенько подумать. Самый опасный момент – это когда мы появляемся. Весь этот виск и световое шоу не заметят разве что слепой и глухой. Наверняка у древних было что-то помогавшее нивелировать эти эффекты, но у нас-то ничего такого нет. Плюс критическая уязвимость – те несколько секунд, когда тела пользователей Девинатора уже видны, но перемещение еще не завершилось». Опасно, место непростое, и вторжение чужаков охрана наверняка заметит. И как она отреагирует, предсказать, в принципе, несложно. А значит, нужно сделать упор на защиту. Наши костюмы хороши, но защиты никогда не бывает много. Сейчас не тот случай, чтобы идти в бой в серебряном доспехе. В данной ситуации лучше подойдет доспех хранителя океанов. Учитывая образцы местного вооружения, думаю, упор стоит сделать на устойчивость к физическому воздействию. даваемое доспехом увеличение ловкости и скорости рефлексов будет всегда к месту. Следом водяной покров, он действует ограниченное время, зато дает лучшую защиту. А вот зеленую длань я отправил в активатор, приготовив ее для НИИ. Последний, чуть поколебавшись, призвал пирамиду поглощения. Пусть усиливает остальные карты. «Призывай свою защитную магию, тот алмазный барьер, про который рассказывала дома». «Рен, ты думаешь, все это необходимо?» Наблюдая за моими приготовлениями, девушка не спешила следовать моему примеру. «Надеюсь, что нет», — вздохнув, ответил я, размышляя, использовать ли что-либо из зелий. «Но я хочу быть готовым ко всему, так что давай, формируй барьер». «Зелье все-таки лучше приберечь, решил я, а вот боевую ярость и силу великана стоит применить. В ближайшее время боев я не планировал, так что лучше потратить возобновляемые карты, а не одноразовую алхимию». «Пора», — завершив приготовление, скомандовал я Ния. Та послушно активировала девинатор, запуская механизм переноса, и тишину пустыни, распугивая местную живность, разорвал противный виск, завершившейся мощной лиловой вспышкой. «И все равно я вынужден протестовать против проведения эксперимента». Жан-Поль Ферендье, руководитель проекта «Наследие», нервно вскочив, быстро заходил по кабинету от стены к стене, не обращая внимания на присутствующих. «Это уникальный объект, сын самой Клеопатры и Цезаря», «Вы хоть представляете, что будет, если эксперимент выйдет из-под контроля?» «Я понимаю ваши опасения», — сидящий рядом сухопарый немец со скепсисом смотрел на метание своего собеседника. «Но мы хотим получать отдачу от наших вложений. А за последнее десятилетие ничего нового, кроме увеличения расходов, от вас не было». За ребенком уже 200 лет ведется наблюдение с тех пор, как солдаты Наполеона вывезли его тело вместе с другими сокровищами лабиринта. И никаких практических результатов до сих пор нет. Вы лишь отслеживаете показатели, фиксируя все те же данные, которые почти не поменялись за два века с момента начала исследований. И это было оправдано раньше, когда у нас не было подходящих инструментов. «Но после обнаружения ритуала круга пробуждения, я считаю подобный подход бесполезным топтанием на месте. Мы обязаны рискнуть». Жан-Поль, прекратив метание, замер с яростью, посмотрел на Ханса Шаумера, главу наблюдательного совета. «Вы понимаете, чей он ребенок? И что?» Ханс безразлично пожал плечами и потянулся за стаканом воды. «Если отбросить в сторону исторический факт, чьим ребенком он был?» Что это меняет? Он всего лишь двенадцатилетний мальчик, вряд ли посвященный важной тайны. Даже сама Клеопатра вряд ли многое знала, так как была чужаком для местных. Что уж говорить про ребенка. Так что если и рисковать чьей-то жизнью, то выбирая из трех имеющихся у нас объектов фараона Синепа подтретьего верховной жрицы Баст и юного плода любви Клеопатры и Цезаря, я предпочту последнего. В случае его гибели мы вряд ли потеряем что-то ценное, а вот первые двое наверняка могут быть носителями важных знаний. Я буду возражать, нервно произнес ученый, после чего торопливо подошел к своему креслу. Сведения не точны. После нахождения в одном из замков Бургундии тайника с частично уцелевшими записями рыцарей ордена Тамплиеров. Все буквально сошли с ума, и там, среди изъеденных временем и запорошенных пылью листов, было обнаружено описание ритуала Круга Пробуждения, срисованного одним из братьев с рассыпающегося от ветхости папируса, захваченного в Иерусалимском храме. Но насколько точно он тогда все скопировал? Верно ли нынешние ученые поняли написанное? Надо ли делать поправки в расчетах из-за прошедших тысячелетий? Столько вопросов и почти все без ответов. Да и тех, кто мог бы провести ритуал, осталось считанные единицы, владеющих силой практически нет. Те же, кого смогли найти и привлечь, по большей части способны лишь на фокусы. Жан-Поль не был уверен, что те трое, что у него есть, способны сотворить все верно» шаман, доставленный откуда-то из глубин Сибири, гаитянский колдун, непрерывно упивающийся ромом, и соотечественница, единственная из них, кто адекватно воспринимает реальность. Может, в силу того, что лишена возможности ее видеть из-за семейного проклятия, обрекшего на слепоту всех владельцев дара. И с этими троими... «Он должен провести ритуал, который не совершали как минимум пару тысяч лет. Безумие! Об этом он последние недели и твердил, но его никто не слышал. Жан, вы, конечно, можете настоять на проведении большого круга, где выскажете свои возражения. Ханс сделал новый глоток воды и выдержал небольшую паузу. Но я вам не советую. Решение уже принято. И все же я попробую побороться». Возразил тот скорее из чистого упрямства, особой веры в то, что у него получится не было. «Ваше право!» Раздраженно вмешался в надоевшую перепалку Горст Хюмель и уточнил. «Вы подготовили зал ритуалов согласно моему запросу?» «Да, разумеется», — кивнул ученый, размышляя над тем, стоит ли ему подать в отставку в знак протеста, если он не сумеет отстоять свою позицию в большом круге. Он уже почти утвердился в своем решении уйти со своего поста, сохранив хотя бы самоуважение, когда монитор на столе ожил, и он увидел встревоженного Огюста Боржетте, начальника охраны. Почерневшее от загара лицо отставного полковника иностранного легиона было слегка перекошено, сломно не веря в то, что произносит. Тот быстро заговорил. «Директор, у нас творится какая-то чертовщина». «Больше всего похоже на контакт, или же одна из тварей с нижних этажей сумела выбраться наружу». Не сразу поняв, что именно ему говорят, Жан рефлекторно пробежался взглядом по панелям, на которых отражалась целостность защитных печатей. Все было в норме. С момента последнего обновления прошло всего семь дней. Зеленые огоньки исправно выстроились в ряд. «Периметр не был нарушен», — ответил он. И только потом до него дошел смысл первой фразы. «Какой еще контакт? С кем? И откуда? Опять, что ли, рыбаков или туристов к нам занесло?» Такое уже бывало пару раз в прошлом. «Боюсь, что в этот раз тот самый контакт!» «Из протокола 9!» — проорал Боржетье, теряя терпение. «Протокол 9!» Ферен даже не сразу смог вспомнить, о чем говорит начальник охраны, пришлось напрячь память. За все время его работы этот протокол не был задействован ни разу. И неудивительно, ведь он относился к контактам с гостями из иных миров, поэтому, едва ученый понял, о чем идет речь, недоуменно уставился на начальника охраны. «Вы уверены?» «Смотрите сами!» — рявкнул тот. Почти сразу на экране возникло изображение дальнего берега. Для контроля по всему острову были расставлены камеры, и они четко показали картинку нужного пляжа. Сначала зажглась крохотная лиловая точка, повисшая в метре над землей, потом она начала разгораться, с каждой секундой увеличиваясь. Прошло меньше минуты, когда лиловый шар, разросшийся до размеров кокоса, внезапно вспыхнул мощным импульсом света, озарившим окрестности, и спустя миг на песке пляжа, замерев, стояли двое. Чужаки были облачены в черные матовые доспехи со шлемами-сферами, скрывавшими лица, и отдаленно походили одновременно на рыцарей из Средневековья и космодесантников из фантастических фильмов. Прошло секунд пять, и возникшие на песке фигуры будто бы отмерли, начав двигаться. У одной из них в руках появился крохотный жезл, и почти сразу из пустоты начали возникать сотни парящих огоньков, в миг рассыпавшихся по округе, затем могучие каменные великаны с грохотом ступили на песок, следом едва возникнув, вихрящимся потоком скользнули в толщу океана две водяные фигуры. Последним над окрестностями раздался рев дракона, но его самого видеокамеры зафиксировать не смогли, как и не обратили внимания изумленные люди на слабое шевеление кустов на окраине леса своим зеленым языком, тянувшимся к воде. «Рен, ты думаешь, отряд действительно было необходимо призывать?» Ния с сомнением смотрела на возникающих повсюду существ. Феи вместе с хранительницами колодца уже готовили свою магию. Каменные элементали выстроились клином и скатывали огромные снежки из песка про запас. Сам же игрок заряжал в активатор новые карты взамен использованных на усиление себя и призыв существ. «Как я не раз убедился на практике, любые переговоры лучше начать с демонстрации силы», на ходу ответил тот. Кондор запущен в воздух, и на компасе теперь отражается все обозреваемое им сверху. Спригган мечется по округе в поисках мин и ловушек. Дух пустотник легкой рябью, отметив свое появление, тут же исчез, получив приказ отыскать спящего принца. Хозяева комплекса, отразившегося на карте, пока на их появление никак отреагировать не успели. «Если ты силен и опасен», то к твоим просьбам как минимум отнесутся с уважением, а не рассмеются тебе в лицо. И это хорошая позиция для переговоров, поверь моему опыту». «Но мы могли бы для начала вступить в диалог», — робко возразила девушка, «а так наши намерения могут быть восприняты как чересчур враждебные». «У нас нет времени на долгие разговоры», — возразил Рен, быстро прикидывая в уме, что еще предпринять. Осталось меньше трех часов, после чего мы вернемся домой. Как скоро мы сможем повторить путешествие сюда и что к этому времени случится с ребенком? Ни я, ни ты не знаем. Исходя из этого, будем действовать быстро и жестко, сразу продемонстрировав свою силу и наши возможности, чтобы нас восприняли всерьез. «Мы пришли сюда за ребенком по поручению его матери и без него не уйдем». Если отдадут добром – хорошо, если нет – заберем сами, и пусть тогда жалеют те, кто встанет на нашем пути. Моя совесть чиста. Сюда я пришел вернуть семье юного принца, которого местные без разрешения забрали из лабиринта, а не устраивать жатву чужих жизней». Их разговор прервался, не успев толком начаться, потому что на пляж из рощи с противоположной от базы стороны выкатились три джипа, а вслед за ними броневик с башней, из которого торчало рыло крупнокалиберного пулемета. Из джипов высыпались солдаты, настороженно направившие свое оружие на чужаков. На это почти сразу отреагировали скучавшие, фейри, крутившиеся поблизости. Радостно потрескивая, они устремились всем роем к чужакам, приехавшим на железных громыхалках. Их у Мишки пока еще помнили приказ хозяина ничего не поджигать и не атаковать мягкотелых. Они и не тронули, гораздо больше их привлекали теплые фыркающие железяки со вспыхивающими в завораживающем ритме сердцами. Они были так красивы, так напоминали родной план с его огненными фонтанами-фейерверками. Один из фейри, Вспомнив привычную забаву, запустил огненный искрой в топку железной повозки, желая, чтобы фонтан взметнулся выше и ярче. Он помнил приказ, но не воспринял свои действия как нападение. Наоборот, молодой Фейри хотел подкормить эти чудесные штуки, пахнущие железом и теплом, чтобы огненные цветы распускались чаще. И его примеру сразу последовал «Десяток сородичей» даже толком не раздумывая, зачем они это делают. Солдаты, напряженно сжимая оружие, подозрительно смотрели на оказавшихся на пляже нереальных существ, с трудом веря в происходящее. И когда к джипам и броневику стремились клубки огня, среагировали почти мгновенно, открыв стрельбу по огненным элементалям. Тем укусы свинцовых пуль пришлись не по нраву, Они больно жалили их материальную проекцию, и взбешенные фейри атаковали в ответ, не слыша команд своего предводителя. Все случилось так быстро, что воля полководца запоздала. Основная часть роя переместилась за спины каменных гигантов, но уже раненые и вошедшие в раж зачинщики вырвались из-под контроля. Все-таки обычная карта слабовата для отряда с таким серьезным потенциалом. В эти мгновения Рен как никогда жалел, что, не имея времени изучить изменения, не стал перед рейдом призывать королеву Роя. От жара огненных вспышек не могли защитить ни каски, ни бронежилеты, только броня, а плоть так уязвима. Солдаты начали гибнуть. Грозно рявкнул пулемет в башне броневика, и очередь крупнокалиберных пуль, следуя за Ферри, хлестнула по каменным элементалям, высекая крошево, и оставляя выбоины на их телах. И Хаосид, помянув всех демонов ада и пообещав скормить им тупых огненных дебилов, отправил скачущую молнию в броневик, пока тот не перебил ему всех элементалей. Заряд электричества врезался в машину, убив всех, кто находился внутри. Затем, теряя мощность, ударил по джипу и спрятавшимся внутри и рядом с ним солдатом, сорвавшись после этого в следующую цель. Тем временем воздух взмыли булыжники, брошенные каменными элементалями, и рухнули вниз, сминая оставшихся противников и разбивая технику. Над комплексом зданий раздался бой сирены. Из казарм выбегали и рассыпались по своим постам вооруженные бойцы, а из ангаров, выпуская клубы дыма, начали выезжать броневики и джипы. На крыше главного здания, разбивая воздух лопастями, начали готовиться к взлету боевые вертолеты. Проект «Наследие» хорошо вложился в защиту своих инвестиций. «Агюст! Мы должны попытаться начать переговоры. Может, мы еще сможем начать диалог?» «В бездну вас и ваши разговоры!» — рявкнул в ответ Боржекье. «Погибли мои люди, нас атаковали, и я, в отличие от вас, собираюсь выполнить свой долг. И напоминаю вам, что в случае нападения руководство объектом переходит ко мне, так что заткнитесь и не мешайте мне делать мою работу». На ближайшие военные базы уже высланы запросы на срочную военную помощь. Меньше чем через 10 минут первые боевые истребители окажутся в воздухе. Еще полчаса им потребуется, чтобы долететь». А дальше он сполна спросит ублюдков, убивших его парней, и ему насрать, кто они и зачем сюда прибыли. Он еще додумывал свою мысль, когда в воздухе раздался могучий рев. Чистое небо прямо на глазах начало заволакивать тучами, а следом, сорвавшись с небес, по земле хлестнула первая молния, настигая мечущихся во дворе людей. Великий Аллокастро вступил в бой». Для его огромных крыльев, да еще учитывая рывок, достаточно было пару взмахов, чтобы достичь кучки зданий, расположенных у подножия вулкана. А дальше он исполнил команду хозяина его карты и атаковал. Молнии хлестали по двору, по зданиям, по вышкам антенн и нелепым железным уродцам, пытавшимся подняться в небеса, Вот на них Аллокастро обратил уже свое собственное внимание. Бескрылые не должны портить величие неба своими жалкими попытками зацепиться за него. С этими он разберется с удовольствием. И сине белая молния прицельно соскочила с кончика хвоста, и винтокрылая машина, оторвавшаяся уже на десяток метров от взлетной площадки, Взорвалась, разлетаясь на куски, а следом такая же участь постигла второй летательный аппарат. Топливо из баков машин расплескалось по крыше и загорелось, разбегаясь чадящими языками под потоками дождя и порывами ветра. Над комплексом зарождалась, медленно раскручиваясь, воронка смерча. Он жадно сметал в свой ненасытный зев все, что не укрылось внутри зданий. Аллакастра, широко раскинув крылья, парил над строениями, снисходительно глядя вниз, а с его крыльев потоком стекали разряды молний, раз за разом жали земную твердь и все, что в этот день разминулось со своей удачей. Громотводы не могли справиться с таким мощным потоком разрядов, вспыхнул огонь Загорелся один из топливных резервуаров, куски камней взмыли в воздух, а молнии продолжали бить. Из моря вынырнули массивные туши водных элементалей, разбухших от накопленной воды. Они неторопливо поползли вперед, а следом, ломая пальмы, показались первые каменные элементали. Медленно надвигаясь, они походя прошли колючую ограду, Проволока бессильно звеня лопалась и наматывалась вокруг каменных ног. По одной из фигур из чудом уцелевшей вышки хлестнула пулеметная очередь, почти сразу заглохшая, когда защитника настигла очередная молния. Каменный громадин ненадолго задержал лишь бетонный забор. Удары кулаков откалывали от него куски, но прочная железобетонная конструкция стойко держалась. Однако перед напором водных, создавших объединенными усилиями таран, устоять она не смогла. Совместная атака бесформенных туш буквально смела несколько секций ограждения, и в уже проделанный проем неторопливо вошли каменные бойцы. Буря, вызванная Алакастрон, начала утихать и, повинуясь воле Творца, сорвалась в море. Великаны рассредоточились по двору, контролируя остатки зданий и выходы из них. Водные остались в центре, и только тогда во дворе показались двое на необычных скакунах – льве и большом скорпионе. Спрыгнув со своих ездовых животных, они направились к центральному зданию, когда из окна полуразрушенной казармы стремительно вырвалась, оставляя дымный след ракета. Снаряд с размаху ударился в водяную стену, созданную одним из элементалей, а следом водяные бичи хлестнули по оконному проему, из которого выпустили ракету, разрубая стены и плоть того, кто укрывался за ними. Взрыв лишь всколыхнул толщу воды, не причинив хозяину элементалей вреда. А спустя пару секунд проход снова стал свободен, и двое чужаков вновь продолжили путь, ведя неслышимый для других диалог». «Это бессмысленное насилие и несправедливые смерти. Конфликта можно было избежать. Твои призванные создания первыми атаковали этих несчастных солдат, а затем ты приказал начать убивать всех». «Не атаковали, а вышли из-под контроля. Кто знал, что им может понравиться местная техника?» «И что еще мне оставалось сделать?» — Рявкнул в ответ Рен. «Извините, мы перебили пару десятков ваших солдат из-за того, что я не могу полностью контролировать этих долбанных фейри». Мы приносим свои извинения и больше так не будем. А теперь давайте поговорим о возвращении этого проклятого принца, за которым мы, собственно, и приперлись сюда. Так ты себе это представляешь? Только так не бывает. я, пойми, если драка началась, нужно драться до конца. И уже не так важен повод, почему она произошла. Товарищам погибших наплевать, что мы не хотели нападать. Они пустят в ход все свое вооружение – стремясь нас убить, и в этой ситуации или мы, или они. «Я думала, ты другой, честный, благородный, не такой, как все эти мерзавцы в двойной спирали». Ния остановилась, глядя на своего спутника. «А ты такой же, как они, все эти смерти, боль, они буквально разлиты в воздухе. Зачем это все? Ведь мы могли просто поговорить, я бы смогла убедить отдать то, что нам нужно, едва увидев местных хозяев, взяла бы под контроль их разум «И те нам бы отдали все, но нет демонстрации силы. Только так мы достигнем уважения. А теперь расскажи мертвецам, из-за чего они погибли. Загляни в глаза их матерям и скажи, почему умерли их дети». Рен тяжело вздохнул и остановился, как бы то ни было. «Бросать члена своего отряда нельзя, даже если он, возможно, скоро перестанет таковым быть». Да и слова спутницы жалили в самое сердце, ведь по сути все произошедшее его вина, именно он не смог проконтролировать призванных им существ, что и породило весь этот бой глупый и никому не нужный. Стоит признаться самому себе, нее права: встреча, переговоры, контроль разума и встречающие сами проведут их к тем, кто принимает решение дальше новый захват сознания, и местные отдают им все нужное, радостно помогая извлечь принца. По крайней мере могло бы получиться, стоило попытаться. Так зачем это все? Его ошибка. Просто он слишком высоко взлетел, предыдущие успехи вскружили голову. Он еще не освоился с полученной силой, а вот старые навыки, полученные в бытность наемником, до сих пор определяют мышление. К тому же сказывается недостаток знаний и опыта в организации серьезных операций. «Кажется, вроде контролируешь все, а дальше мелкая оплошность, один проклятый фейри, и все летит в бездну». «Я виноват, я. Слова дались ему тяжело. Он с трудом их выталкивал из горла. «Понимаю, что словами уже ничего не исправишь, и гибель этих людей целиком и полностью лежит на мне. Я сожалею, что так произошло, и, видят боги, не хотел этого». Я уже не могу ничего изменить, и когда предстану перед судом богов, отвечу за каждую прерванную здесь жизнь. Ты вправе отказаться помогать мне в будущем, но пока, прошу тебя, помоги довести задуманное нами до конца. Вернем матери ее сына, чтобы все произошедшее имело хоть какой-нибудь смысл и не было зря. «Хорошо, я помогу тебе», — кивнула девушка. «Но если ты в будущем хочешь, чтобы я следовала за тобой», «Прошу прислушиваться ко мне и обсуждать наши планы заранее. И еще прошу тебе дать мне обещание избегать насилия там, где это возможно». Рен, остро желая сквозь черный шлем видеть лицо своей спутницы, коротко произнес «Клянусь».